Глава двадцать шестая. Вернувшись, я на миг замерла, глядя с высоты сложенных в кучу мешков, как тени медленно подступают к генералу. Юн Сук еще держался на ногах, но его глаза были закрыты, а рваное дыхание тревожило меня еще сильнее. И это все происходит потому, что мужчина отдал мне свои силы. Я осторожно, стараясь не шуметь, вложила стержень в выемку на луке и, зафиксировав хвостовик двумя пальцами, натянула тетиву. Плавно вдохнула и, прицелившись, пустила стрелу в одной из теней. Остреё вонзилось в землю, но ничего не произошло. Духи продолжали кружить по сараю, неотвратимо приближаясь к скованной магии жертве. На миг я запаниковала. «Что будет, если генерал разведется со мной? Меня будут держать в клетке, пока не родится малыш. Дальнейшая моя судьба покрыта мраком, но ни одно из предположений шамана мне не по душе. Но самое главное, что и он, сука, сразу убьют». В груди неприятно кольнуло, будто в меня саму попала стрела. Или проклятие. «Постойте-ка!» — встрепенулась я и глянула на желтые листы бумаги с красными иероглифами. Сначала их не было, а когда сарайку наполнили духи, проявились. «Может?» Взяла вторую стрелу и, вставив тетевую выемку на хвостовике, прицелилась. Когда попала в записку, одна из теней вдруг завопила, да так, что у меня уши заложила а жёлтая бумага вспыхнула пламенем, и вскоре от проклятия остались лишь капли крови, которые стекли на старую солому, устилавшую пол. Обрадовавшись, я выпускала одну стрелу за другой, уже не обращая внимания на крики и тени, надеясь лишь убить всех духов до того, как кто-то коснется ее сука. В последний желтый лист стреляла с таким удовольствием, будто это мой звездный час, и после мне вручат олимпийскую медаль. Но порадоваться мне не дали. Двери распахнулись, и внутрь сарая ввалились воины короля во главе с душанем. При виде капель крови на соломе он зашипел, как дождь, обрушившийся на огненную лаву. Шагнув к плененному янсуку, приставил к шее мужчины меч. «Нет!» — шевельнула я губами, и, пользуясь тем, что меня пока не заметили, потянулась к колчану. У меня осталась последняя стрела, и я без сомнений вложила ее в выемку лука, целясь в душаня. Но за магом генералу скользнула огромная тень, и я похолодела. Та самая, что преследовала нас Вириусом по земле. Напрасно ты сопротивляешься. Протянул душа не царапнул лезвием шею Йонсука. Появилась кровь. От судьбы не убежишь, генерал. Он коснулся раны, а затем кровью нарисовал на одежде Йонсука замысловатые иероглифы. Отступил и, сложив ладонь, опустил голову. Раздалось бормотание, а я не могла решить, куда послать стрелу. В тень, чтобы снова на время прогнать ее, или в ненавистного мага. Сделав выбор, я выстрелила, и стрела вонзилась в землю у ног Душаня, проткнув при этом сапог. Маг резко вскинул голову и посмотрел мне в глаза. Рассмеялся со злобной гримасой. «Промахнулась!» «Я так не думаю!» Кивнул на землю. Душаня пустил взгляд и застыл, явно заметив, что я пришпилила стрелой тень. «Он ее видел!» «Как и то, что по стреле стекала алая капля!» Да, мне удалось лишь поцарапать мага, но я надеялась, что этого достаточно. Ведь в шаманском колдовстве все было замешано на крови. Тень не исчезла, как в прошлый раз, и я с надеждой смотрела, как она уплотняется, сжимаясь в ногах мага. Мужчина не спешил выдергивать стрелу и, как мне казалось, смотрел под ноги с явной тревогой. Когда тень забралась на продырявленный сапог, Душань взмахнул мечом, которым ранил генерала, и одним движением рассек злобного духа пополам, но тот опять не исчез. Вместо этого половинки поползли в разные стороны. Одна продолжала забираться на Душане, и тут маг запрыгал, пытаясь стряхнуть ее, будто грязь. Воины недоумённо переглядывались, явно не замечая, что происходит на самом деле. А вторая часть духа коснулась Йон сука. «Нет!» — дернулась я, чувствуя полное бессилие. Но генерал даже не вздрогнул. Он спокойно смотрел перед собой, пока его глаза не налились кровью. «Я должен поблагодарить тебя!» Произнес он, и я содрогнулась, услышав одновременно два голоса — Юнсука и кого-то еще. Желаю уничтожить, ты нечаянно подарил мне шанс одолеть тебя». Миг, и магическая сеть опала, расставив под ногами. Генерал сделал шаг и схватил душаня за горло. Я не узнавала Юнсука. Он двигался так тяжело, будто весил несколько тонн. Сжав мага в стену сарая, несколько секунд наблюдал, как тот беспомощно барахтается, в ужасе дергая ногами, чтобы стряхнуть тень. И только когда та добралась до шеи Душаня и обернулась шарфиком, генерал холодно усмехнулся. А у меня возникло ощущение, будто я сплю, потому что внешность молодого мага вдруг изменилась. И я увидела шамана, который заманил меня в этот мир. «Ах ты!» — у меня слов не хватало описать, как сильно я возмущена его действиями. «Шарфик, придуши его!» Но на меня никто не обратил внимания. Мужчины продолжали буравить друг друга взглядами до тех пор, пока в сарай не вошел повелитель верхнего и нижнего Рокшела, дракон Эврин II. «Ваше огнейшество!» — сжимая свое горло, будто пытаясь освободиться, просипел шаман. «Помогите!» «Кто это?» — нахмурился Эврин II и посмотрел на сука. «Твой маг?» «Теперь он никто!» — жутким двойным голосом ответил генерал и снова скривился в усмешке, от которой у меня по спине поползли мурашки но казалось, что кроме меня никто этого не замечал. «Как и ты, жалкий человечишка, возомнивший себя богом!» «Оскорбление повелителя карается смертью», — рявкнул Эврин и кивнул на меня. «Или надеешься, что я пощажу тебя из-за женщины, которая носит моё дитя?» «При чем тут ложные надежды?» — выгнул бровь Йонсук. Твое время закончилось, Эврин последний». «Если не желаешь сразиться со мной немедленно, убирайся и жди, дрожа на троне, когда я приду за твоей головой». «Вот как ты решил отплатить за мою доброту и терпение!» Нехорошо скривился повелитель и вынул свой меч. «Убивать тебя я не стану. Эта женщина нужна мне живой. Лишь отрублю тебе обе руки, язык и выколю глаза. А потом похороню вас обоих, когда на свет появится мой сын». И с рычанием бросился на генерала. «Нет!» Я кубарем скатилась с мешков и, хотя понимала, что ничем помочь не могла, кинулась к Йонсуку, но встала как вкопана, заметив, что у воинов, окруживших нас, глаза сделались алыми. Все они обратили свои мечи против повелителя, и ему пришлось сражаться со своими же людьми. Эврин II был хорош в битве, но одержимые духами не боялись смерти, не падали от ударов мечом или магией, и в конце концов его огнейшеству пришлось отступить». Повелителя вытеснили из сарая, следом вышел генерал, а я стояла в полнейшем недоумении и беспокойстве, не зная, что мне делать. Бежать за Инсуком? Или от него? Что вообще произошло? И лишь шаман, побагровев обрюзгшим лицом, стискивая свое горло, хрипел. «Помогите!»